Глава 4. Что же такое Запад? Путешествуя по странам бывшего советского лагеря, мы видели, что Россия восстановила стабильность и определенный тип экономического динамизма, но ее демографическое будущее не позволяет надеяться на расширение. Очевидно, что не это является источником потрясений, которые переживает мир. Пристальный взгляд на Украину, страну, находящуюся в упадке, проливает на этот вопрос больше света. Однако ее скромные размеры означают, что она не способна в одиночку втянуть планету в масштабные потрясение. Наконец, мы рассмотрели бывшие народные демократии, к ним я добавил и прибалтийские республики. На протяжении всей своей истории эти страны были объектами, с которыми играла не столько Россия, сколько Запад. Но и здесь, несмотря на дипломатическую и, возможно, военную агрессивность Польши, было бы неправильно винить данный регион в переживаемом нами кризисе. Чтобы найти его истоки, нужно перешагнуть через бывший железный занавес. Кризис, скорее, зародился именно на Западе, нежели в России, Украине или в бывших народных демократиях. Следует избавиться от навязчивой идеи о том, что Россия несет главную ответственность – Гипотеза идет вразрез с видимой логикой. Разве не она напала на Украину? Разве не она попирает принципы либеральной демократии в своей собственной стране? Однако объективные показатели там улучшились. Страна недавно восстановила равновесие и делает все возможное для его сохранения. Это факт. Мне хотелось бы сказать, что с точки зрения специалиста по геополитике Россия неинтересна, но я понимаю, что это требует от читателей усилий воображения отказаться подчиняться очевидности войны. Запад, наоборот, нестабилен, он даже болен. В этой и следующих главах мы подробно расскажем об этой жестокой истине. Но Запад не только находится в кризисе, он занимает центральное положение. Его демографический и экономический вес в 7-10 раз превышающий вес России. Его технологическое превосходство, идеологическое и финансовое доминирование, унаследованное от экономической истории 1700-2000 -го годов, неизбежно приводит нас к гипотезе, что его кризис – это кризис всего мира. Давайте начнем с субъективного определения Запада, то есть отбросим клише, связывающее его исключительно с либеральной демократией. Я продолжу говорить об экономике, конечно, поскольку кризис на Западе проявляется в войне из-за серьезных промышленных недостатков, но также и о семейных структурах, как я это делал в отношении России и Украины. Прежде всего, собираюсь отметить решающее значение религии. «У истоков и в сердце западного развития мы находим не рынок, промышленность и технологии, а, как я уже говорил в предисловии, особую религию – протестантизм. Таким образом, я веду себя как хороший ученик Макса Вебера, который ставил религию Лютера и Кальвина у истоков того, что в то время казалось превосходством Запада». Но спустя более века, после публикации книги «Протестантская этика и дух капитализма» в 1904 и 1905 годах, мы можем по-новому взглянуть на Вебера. Если, как он утверждает, протестантизм действительно был матрицей взлета Запада, то его смерть сегодня является причиной его распада и, более прозаично, поражения. Я включаю долгую историю религии в свой непосредственный геополитический анализ. Это трудная задача, но она необходима, если мы хотим строить прогнозы правдоподобно и эффективно. Чтобы предсказать, обратим ли частичный или полный упадок, нам нужно знать, что вызвало подъем. И не только в экономической сфере. Чтобы объяснить исчезновение национального государства, нужно определить силы, которые привели к его возникновению.